Некоторое время распластавшийся Крюгер отчаянно кашлял, наглотавшись ржавой пыли из поднятого падением густого облака. По глазам резанул яркий свет, и их пришлось зажмурить, давая привыкнуть к новым условиям. Открытые участки тела сковал жуткий холод, поэтому Ханс на ощупь достал из рюкзака перчатки и шапку и лишь после этого решил, наконец, насмотреться. Он находился на краю круглой бетонной площадки, на полу высеченной в массиве льда высокой пещеры. Позади места падения в крошащейся высокой бетонной стене была сделана овальная дверь с круглой ручкой, похожая на корабельную. Дверь была слегка приоткрыта, и на её торце, выцветшей белой краской по трафарету было выведено 211. И чуть ниже надпись на немецком: Береговой пост номер 4. Откатившийся в сторону банка с бабами непременно свалилась бы с края обрыва, если бы не препятствие, бывшее единственным сооружением на площадке. Поднимавшийся Крюгер так и застыл на четвереньках, медленно поднимая голову, Над ним, возвышаясь до самого потолка, подобно каменной глыбе, застыло огромное орудие береговой обороны. Вытянутое дуло, напоминавшее ствол толстого дерева, было нацелено на далёкий проход в узком ледяном ущелье, где едва различимо искрилось, подсвеченное солнцем море. На вылизанном атлантическими ветрами металлическом теле был изображён чёрный крест с белой окантовкой. Поднявшись с колен, Крюгер подошёл к застывшему орудию, осматривая покрытые сосульками старинные вентили и рычаги наведения, до которых уже чёрт знает сколько не дотрагивалась человеческая рука. Немец попытался определить видимую через амбразуру местность но не узнал её. Что за чёрт, вымолвил он удивлённо. Осторожно заглянув в проём за своей спиной, он потянул за скрипевшую дверь на себя и вошёл в сумрачное помещение. Под подошвами ботинок зашуршал мелкий мусор, хрустнуло битое стекло. Перед замершим на пороге Крюгером простирался длинный коридор галерея, с одной стороны освещаемый солнечным светом, проникшим через узкие вытянутые бойницы, расположенные на равном удалении друг от друга. В противоположном конце виднелась такая же дверь, распахнутая настежь, а за ней темнота. Но внимание Крюгера привлекло не это. Где-то посередине между дверью и изгнанником на полу, неестественно вывернувшись и прислонившись к стене, сидел припорошенный инеем человек, облачённый в форму немецких войск. Приблизившийся Ханс изумлённо оглядел останки из-за постоянного холода так и не разложившиеся толком. На обледеневшей каске, скалившейся под смертной улыбкой мумии с валенными глазами и белой краской, была выведена эмблема две молнии SS. Валявшийся на полу угловатый шмайссер с истлевшим, словно дохлая змея, ремнём был прислонён заржавленным дулом к согнутой в колене ноге. Присев напротив, Крюгер, борясь со страхом и тошнотой, оглядел иссушенные человеческие останки. Сейчас он, уважаемый биолог с докторской степенью, человек последние 20 лет уверенный, что исходил ледяную пустыню вдоль и поперёк, созерцал не весть откуда тут взявшегося солдата СС, жившего и дышавшего много лет назад своего земляка. Невероятно, непостижимо Ощущение какого-то нелепого маскарада, фарса, задуманного свихнувшимся режиссёром не покидало мозг. За 30 лет привыкший перерабатывать лишь чёткие научные выкладки и факты. Как? Откуда? Вопросы, взбесившимся табуном, полезли в голову, напирая друг на друга. Тот факт, что Ханс попал на непонятно когда здесь отстроенное и что менее всего объяснимо, не обнаруженное до сих пор фашистское укрепление, более не подвергался сомнению. Изгнанник ещё раз оглядел труп, словно сахарной пудрой припорошенный инеем, и решительно стиснул зубы. Ему требовалось последнее подтверждение, и он был обязан его получить. Проглотив Подступивший к горлуком и медленно стянув перчатки, Крюгер дрожащими пальцами стал осторожно расстёгивать ледяные оловянные пуговицы на мундире солдата. Пошарив во внутреннем кармане, он вытащил на свет пожухлую книжечку в кожаном переплёте и, поднеся к глазам, осторожно перелистнул хрупкие, пожелтевшие от времени листки. Хольм Гиблер Дата рождения 6 июля 1911 года, дрожащими губами прочитал он и поверх книжки посмотрел на улыбающийся каким-то своим вечным мыслям череп, поникший под весом каски. Но как это может быть? В этот момент Из раскрытой в противоположном конце коридора двери с низким гулом налетел порыв ветра, и поёжившийся Крюгер нервно огляделся, словно застигнутый на месте преступления вор. Облизав пересохшие губы, он не глядя засунул документы погибшего солдата в нагрудный карман своей куртки и поднялся на ноги, при этом задев носком ботинка звонко бухнувшийся на пол автомат. Отойдя на несколько шагов, Ханс обернулся со странным ощущением, что может ничего не увидеть, будто давно истлевшие останки на самом деле были фантомом и могли враз и испариться за его спиной. Паникший солдат сидел на своём месте, но Крюгер всё равно ощутил пробежавшую вдоль позвоночника дрожь. Неожиданно вскрытое нацистское гнездо, все эти годы находившееся у них под ногами, пугало и завораживало одним фактом своего существования. За второй дверью обнаружился широкий, облицованный плиткой коридор с покатым арочным потолком, по обе стороны от которого тянулись массивные железные двери высотой под 2 м. различив на палубе сформенные силуэты, оказавшиеся телами застигнутых внезапной и загадочной смертью людей, и не спеша идти дальше, Ханс попытался проанализировать ситуацию. Итак, Им сделана находка, представляющая невероятную ценность для мировой истории, но вынужденная бесславно догнивать в свои век вальдах, ввиду того, что мировая история вот уже 2 десятка лет как кончилась. Крюгер ухмыльнулся своим мыслям. Что ещё интересного обнаружинные им остатки эссесовца? И скорчившиеся на полу тела в коридоре явно говорили о том, что на базе были люди. И как-то ведь они сюда попали? Значит, тут есть и выход на поверхность, и его можно найти. А раз так, он его обязательно отыщет. Но чтобы двигаться дальше из гнаннику по-любому был нужен свет, иначе он неминуемо заблудится. Только где его взять? Крюгер прищурился, всматриваясь в надписи на дверях. Склад боеприпасов, столовая шестой строительной бригады, комендантская. Он шёпотом читал ближайшие истёртые таблички, едва различимые в полосе бледного света. Вот если бы попался какой-нибудь склад или на худой конец хозблок, он бы точно смог смастерить из чего-нибудь самодельный факел. Найти что-то из местного инвентаря, исправное по прошествии сотни лет, он, разумеется, не рассчитывал. Но ведь в медпункте могли сохраниться хотя бы бинты. Наугат, заглянув в пару ближайших дверей, Ханс обнаружил небольшой кабинет коменданта с посеревшим от времени столом и ржавым металлическим шкафом в углу. Перешагнув через лежащий прямо у входа странно покорёженный, словно его жевали, алюминиевый стул, Крюгер вошёл в комнату. Комендант сидел на своём месте за столом, из-под фуражки уставившись на незваного гостя чернеющими пустыми глазницами. У туловища отсутствовали руки, и они явно были оторваны вместе с мундиром. Одна из них валялась на полу недалеко от шкафа. Наверное, от времени отвалились. Попытался успокоить себя Крюгер, но рваные края накители в местах, куда раньше были пришиты рукава, наводили на мысль о насильственном вмешательстве. Забредший в этот жуткий склеп человек снова вздрогнул. Ящики стола, за исключением нескольких, были разбросаны по полу тут и там. Впрочем, в них не обнаружилось ничего особо интересного. Пара фотографий каких-то женщин и генералов, пузырек с давно высохшими чернилами, ржавый люгер с похожей на пережаренные бобы парой патронов и давно сожранный плесенью кесет с табаком. На висящей позади стола широкой карте мира уже давным-давно... Ничего нельзя было разобрать. А вот содержимое шкафа заставило всё ещё с трудом верившего в происходящее Крюгера задержаться. Среди многочисленных картонных папок, распухших от сырости и времени до такой степени, что лопнули стягивающие края завязки, нашлось несколько коробок с рутинными бланками и личной корреспонденцией. Некоторые листки рассыпались прямо на глазах, в то время как на других не осталось ничего, кроме еле различимых переплетающихся вмятинок, оставленных на бумаге чернильным пером. Но на некоторых из них всё ещё можно было разобрать отдельные слова и предложения. Выбрав наиболее сохранившийся, Крюгер подошёл к выходу, где было светлее, и стал с любопытством читать чьё-то письмо. когда-то выведенное каллиграфическим почерком